В девять утра меня разбудил странный звук. Кто-то, неуверенно хныкая, отчаянно скребся в мою облупленную дверь. Матерясь в полголоса, я закутался в плед и пошел открывать. На крыльце сидели Бруня, почтовый Андроид и Полина. Все как один с подарками. Железный почтмейстер притащил бандероль с обратным адресом координат какого-то захолустья на гидре, которое без того была дыра-дырой. Бруня гордо сжимала челюстями свежепридушенную мышь. Дичь на завтрак у кошек так принято. А Полли предлагала на выбор красные заплаканные глаза, две штуки, парочку же увесистых сисек и пакет упреков в моей несусветной бесчувственности. В контейнере лежал изрядно проржавевший антикварный дверной ключ от механического замка. Мышь оказалась простой дохлой полевкой, А пакет с упреками я открывать не стал, сразу ухватившись за призывно колыхающийся молочный десерт. Не поймите меня неправильно. Я помнил, что за пургу может навести Полина на голом месте, но раз уж я оторвал жопу от кровати в девять утра, то извольте отработать мой подвиг. Тем более, что стоит ей раскрыть рот и начать заготовленное нытье, как девушка пинком вылетит на улицу. Настолько я был на нее зол. Все это я успел сам себе сформулировать, пока стаскивал с Полины блузку и джинсы, а потом на мысли уже времени не осталось, потому что мы с час активно мирились, пили чай, кормили Бруню, закрепляли примирение и так по кругу. День закончился тем, что неизвестный науки Без дернул меня за язык, пригласить Полину сгонять со мной на Гидру на денек, на что она, разумеется, немедленно согласилась. «Какие документы мне нужны?» — только и спросила Полина, натягивая майку так, что, оставаясь у меня хоть какие-то силы, с поездкой пришлось бы повременить. «В смысле? Никакие. Сели в блоху и погнали. Огонь. У нас бы всю все душевыми телевизами и разрешениями. Добро пожаловать в будущее, детка!» Пятый параграф. Человек имеет право на неограниченную свободу бесплатного перемещения в пространстве на любые технически доступные расстояния. Блоха как раз сконструирована для индивидуальных метаний по системе. А если нет тачки? Придется пилить на шаттли, рейсовый отчаливает дважды в сутки. Зашибись, мое первое романтическое путешествие сразу будет гарантировано космическим. Ты что, никогда не летала? Нет? Я еще не очень освоилась. Всего пару лет как приехала. — Тогда давай перед стартом заскочим в магазин за шампанским. Это дело просто необходимо обмыть. Только будь аккуратнее с шипучим вином в невесомости. Я как-то весь салон залил. Сказать по правде, сам я никогда еще не пилотировал перелет. — А как тогда? Да не пугайся ты. У нас есть глазастый молох, он не даст блохи накосячить. — Пара памперсов в пути все равно не помешают. — Что ты копаешься? Я хочу взлететь на закате».